Глава 28 Стэнфорд, тащите сюда устройство Бланделла. Ватсон решительно принялся отдавать распоряжение, как и подобает армейскому хирургу на поле боя. Примечание: Джеймс Бландел. Британский врач Акушер, еще в 1818 году не только проведший несколько успешных переливаний крови, но и изобретший устройство, позволявшее переливать кровь от одного человека другому, не опасаясь, что в кровеносные сосуды при этом попадет воздух конец примечания. Доктор, давайте только перед началом операции прокипятим это ваше устройство бландела в воде или хотя бы тщательно обработаем спиртом. Я решил вставить свои 5 копеек после знания, уж больно не хотелось помирать второй раз от какой-нибудь гадостной инфекции или сепсиса. Не волнуйтесь, Лестрейд, мы используем для этого раствор карболовой кислоты по методу Листера. Примечание, британский врач Листер много сделал для асептики в медицине, В 60-е годы XIX века он разработал целую систему обеззараживания медицинских помещений, инструментов и ран раствором карболовой кислоты, фенола. В то же время и русский хирург Пирогов в тех же целях пропагандировал применение йода и спирта. Метод Листера продержался в медицине почти 20 лет. Конец примечания. «Ватсон, лучший спирт!» «Еще со времени своей армейской службы я испытывал карболки невыносимое отвращение». «Нет, что и говорить, это мощный асептик, но однажды в армейском сортире, где не пожалели рассыпать по углам карболки, я едва не задохнулся». «Вы лучше меня разбираетесь в медицине?» Ватсону, похоже, попала шлея под хвост. «Увы, профессиональный снобизм присущ многим людям, и мой новый знакомец не стал исключением». «Но ведь моя идея с проверкой крови сработала!» — воскликнул я. «Ох, как же мне не хотелось подвергать свой организм воздействию карболовой кислоты!» Ватсон, Несколько мгновений раздумывал, но приверженность традиционным методам все же одержала в нем верх. Что ж, карболка так карболка. Надеюсь, она не убьет нас с Хендерсоном. Тем временем вернулся Стэнфорд с аппаратом блондела система резиновых трубок, груша для перекачки жидкости, водяной затвор. Санитары принялись за обработку инструментов и нас с Хендерсоном к предстоящему процессу трансфузии крови. «Будет немного больно», — предупредил Ватсон, перетягивая мне руку резиновым жгутом. «Учту на будущее и постараюсь не упасть в обморок», — отшутился я. Он усадил меня на стул рядом с операционным столом с Хендерсоном. Стэнфорд готовил сэра Эдмунда к приему моей кровушки, вводил новый катетер в разрез, через который в полковника закачали перед этим физраствор. Ватсон протер мне предплечье резко пахнущей ваткой с фенолом и сделал небольшой разрез на вене. Накрыл его стеклянным колпачком системой краников и резиновых трубочек, водяным затвором и грушей для перекачки жидкости. Другую трубочку ввели в вену Хендерсона. Ватсон распустил жгут на моей руке и заработал грушей. Кровь побежала от меня к сэру Эдмунду. Не самое приятное зрелище, и я старался не смотреть, просто прикрыл глаза и думал. Кому мог перейти дорогу глава Скотланд-Ярда, чтобы пытаться убить его прямо на пороге Министерства внутренних дел? Должность начальника лондонской полиции – политическая и организационная. Сам он не занимается раскрытием преступлений. Для этого у него мы – инспектора и детективы. Тогда мотив покушения – либо личный, что-то из семейной жизни Сара Эдмунда, либо политический, кому-то на своем месте Хендерсон мешает или кто-то хочет это место занять. Версия, которая просто напрашивается – ирландцы – Вернее, ирландские фении борцы за свободу Зеленого острова имени Святого Патрика от Британского Ига. Но умозрительно можно гадать сколько угодно, можно привлечь даже кофейную гущу и гадать на ней, но ни на дюйм не приблизиться к раскрытию этого преступления. Попробую оттолкнуться от личности убитого стрелка, его оружие попытаться установить тех, кто ему помогал в подготовке. Где-то же он достал лондонский кап, а параллельно. «Стоит навести справки о семейных и личных обстоятельствах Хендерсона, текущей внутренней и внешней политической обстановке. Но для этого сперва придется вернуться в Скотланд-Ярд и как следует пообщаться на эти темы с коллегами. Надеюсь, хотя бы сейчас получится найти с ними общий язык. Мысли начали путаться, несколько раз я ощутимо клюнул носом, верный признак слабости от потери крови. Интересно, сколько ее перекачали от меня Хендерсону. Резкий запах в самый нос заставил меня очнуться». — Не спите, Лестрейд. Стэнфорд поднес мне к самому лицу ватку с нашитерем. Мы уже заканчиваем. Осталось буквально чуть-чуть. Перелили от вас, сэру Эдмунду, пару пинт крови. — Я считаю, этого пока достаточно. Надеюсь, организм сэра Эдмунда дальше уже сам восстановит необходимое ему количество крови, — вступил в разговор Ватсон, отсоединяя от наших рук трансфузатор Бландела. Примечание. Процесс переливания крови называется трансфузией. Отсюда и название. Трансфузатор. Конец примечания. Ватсон ловко перебинтовал руку сперва мне, а затем и Хендерсону. «Как вы чувствуете себя, сэр Эдмунд?» «Пока еще слабость, но ощущение, что руки и ноги сунули в ледяную воду, уже прошли». Хендерсон повернул ко мне голову. «Лестрейт, мальчик мой, вы дважды спасли мою жизнь». «Поверьте, я умею быть благодарным!» «Вам обоим нужно отдохнуть после операции», — оборвал излияние Хендерсона доктор Ватсон. «Я распоряжусь насчет палаты для мистера Хендерсона. До вечера, сэр Эдмунд, вам придется погостить у нас, а потом со всеми необходимыми предосторожностями можно будет перебраться домой под наблюдение вашего врача». А вам, Лестройд, надо отдохнуть хотя бы пару часов и подкрепить силы куриным или телячьим бульоном, хорошим ростбифом с кровью и добрым бокалом вина. Я открыл было рот, чтобы съязвить насчет немедленного похода в ресторан в компании какой-нибудь смазливой крошки, как Хендерсон вмешался в ситуацию. Доктор, закажите обед для нас с мистером Лэстрейдом прямо в нашу палату из самого первоклассного ресторана. Я оплачу. Будет сделано, сэр. Ватсон кивнул. «И еще. Доктор, могу ли я прибегнуть к вашим услугам в деле врачебного наблюдения? Разумеется, за щедрую оплату. Двери моего дома будут открыты для вас. Почту за чай, сэр». Санитары переместили сэра Эдмунда в отдельную палату. Я же переместился следом за своим начальником без всякой посторонней помощи. Мое знакомство с британской медициной до этого носило весьма однобокий характер. Психиатрическая лечебница, куда засунул Ласт Рейда Лорд Эшкамп. Место мрачное и скорбное, и контингент соответствующий. Отдельная палата для сливок общества в старейшей лондонской больнице и другое дело, наполненная светом от большого окна без занавесок, с темными кирпичными стенами, с двумя металлическими койками, застеленными свежим и хрустящим от крахмала бельем. Санитары со всяческими предосторожностями уложили Хендерсона на одной из коек, предоставив мне самому устраиваться на второй. Стэнфорд зашел проверить, как мы устроились. Я попросил бумагу и карандаш, чтобы набросать записку о текущем состоянии здоровья сэра Эдмунда. Вот только кому ее адресовать? Начальнику нашего управления мистеру Винсенту? Так они с Хендерсоном в контрах? Кстати, а не Говард ли стоит за этим покушением? Бывший журналист, как заказчик... Сомнительно. Но тоже вполне себе версия. В той России, которую я застал уже пенсионером, и не такое случалось. Решил написать Грэксону, Попросил, если уж есть информация о личности киллера и прочим деталям, сообщить мне ответной запиской. По-любому мне тут куковать до вечера с сэром Эдмундом. Стэнфорд любезно одолжил несколько листков бумаги из собственного блокнота и карандаш. Хочу попытаться опросить самого Хендерсона в качестве потерпевшего и поразмыслить на досуге над версиями. Принесли рекомендованный Ватсоном и заказанный саром Эдмундом обед. Консоме с цыпленка, банальный куриный бульон, два отличных куска говядины с кровью, гарнированные отварным картофелем и зеленью, дюжина устриц в колотом льду, черная край две бутылки вина красного французского шатолатура и белого тоже французского шабли». «Одни из лучших бордоских вин», — заметил Хендерсон, разглядывая этикетки. «Надеюсь, они стоят своих денег», — он подмигнул мне. «Наливайте, Лестерайт, не стесняйтесь. Начните с шабли, под устрицы самое то». «Хм, ну, раз вы рекомендуете...» Я плеснул вина в бокалы. «Вино вином, но водочка при таких обстоятельствах зашла бы куда лучше. Англичане, дерь их за ногу». На устрицы я поглядывал с сомнением. При прежней жизни пробовал их только в старости, и впечатления они на меня не произвели. Помесь соплей с солеными груздями. Тут, похоже, придется пройти этот экзамен. «Добавьте сверху немного икры», — посоветовал Хендерсон. Он сам с удовольствием всосал в себя пару устриц и и теперь смаковал белое вино. Я последовал его примеру и вхлюпал в себя одну устрицу с горсточкой черной икры. Склизкий, жирный, соленый комок, отдающий сыростью и плесенью, проскальзывает в горло, запиваю вином. Хм, если в этом что-то есть, то не для меня. Я с трудом протолкнул в себя еще одну устрицу с икрой, уступив остальные сэру Эдмунду, который поглощал их завидной охотой. Впрочем, Сатерн вполне компенсировал мне мои гастрономические мучения. К чести рестораторов остальной обед оказался выше всяческих похвал. От переливания крови и вкусной еды Хендерсону захорошело, он на глазах наливался жизнью. Если бы не бинты, повязки и некоторая больничность обстановки, ничто не напоминало бы о предшествующих драматических событиях, начиная с покушения. Я осторожно начал задавать наводящие вопросы. Расспрашивал Хендерсона о его семейных обстоятельствах, возможных родственников, которым бы хотелось раньше времени получить его наследство, предполагаемых любовных интрижках. Увы, особо зацепиться в его рассказе было не за что. Сын вице-адмирала Королевского флота, он с юности избрал для себя военную карьеру в Королевском инженерном корпусе. вдовел еще, будучи довольно молодым человеком, и вновь женился. От первого брака у него был сын, ныне офицер военно-морского флота, от второго шесть дочерей. До полицейской карьеры занимался инспектированием тюремной системы, прослыл либералом в отношении подчиненных и поднадзорных заключенных. Став главой столичной полиции, создал отдел уголовных расследований, инспектором которого я теперь состоял. Сэр Эдмунд оказался прекрасным рассказчиком, даже свои злоключения описывавшие с иронией и юмором. «Мало того, именно он уже создал картотеку рецидивистов. Что ж, теперь у меня будет повод воспользоваться ею. Оцените подумать, как улучшить, благодаря знаниям моего времени». По итогам беседы я оставил в числе возможных заинтересантов устранения сэра Эдмунда с его поста ирландских террористов — Фениев и мистера Винсента. Нашу беседу прервал стук в дверь палаты. «Я встал, чтобы открыть дверь». На пороге стоял Грексон собственной персоной с корзиной цветов, из которой помимо розовых бутонов выглядывали горлышки пары бутылок шампанского. «Сэр Эдмунд, рад видеть вас идущим по пути выздоровления. Это маленький презент с пожеланиями скорейшего выздоровления от всех нас, ваших подчиненных». Грексон рассыпался в этиватых любезностях и выдрузил корзину с цветами и бутылками на прикроватную тумбочку сэра Эдмунда. «Кстати, установлено лично стрелявшего вас, сэр». Нил О. Риордан, гражданин североамериканских Соединенных Штатов. Ирландец? Судя по фамилии, да. Родился в Америке, 43 года. В гражданской войне воевал на стороне Южных Штатов. Дослужился до капитана. После войны уехал на Запад, где прославился как вольный стрелок и охотник за головами. В Лондон прибыл неделю назад. Остановился в дешевых меблированных комнатах на Оук-стрит. Неужели все-таки Фении?